Глава четвертая. Анна припарковала авто на стоянке возле двухэтажного здания, посмотрела в зеркало заднего вида, поправила волосы и пару раз, выдохнув, вышла из машины. Накануне Алевтина Павловна пришла с хорошей новостью. Ей удалось договориться о работе для Анны. «Это всего лишь филиал строительной фирмы, но дела у них идут неплохо», делилась пожилая женщина с довольным видом. «Да и общение тебе нужно, не сидеть же дома». По-хорошему, Анне стоило бы созвониться с мужем, забрать свои вещи, ведь решила окончательно разорвать отношения. Но она так и не отважилась. Ей было до жути обидно и больно, что Слава больше ни разу не позвонил, не повинился. Крыльцо в несколько ступенек. Проходная с охранником, которому Анна сказала, куда и к кому направляется. Бесконечные коридоры. И, наконец, приемная начальника. «Добрый день», — улыбнулась секретарша. Весьма симпатичной женщине средних лет. Я к Николаю Витальевичу. — По какому вопросу? — деловито осведомилась женщина. — От Нины Степановны. — Хм, — нахмурилась секретарша, но проворно встала и указала на кресло. — Посидите, я сейчас узнаю. Не прошло и минуты, как Анну пригласили пройти. Стандартная обстановка, со шкафами, папками, диванчиком и столом за которым восседал весьма импозантный мужчина на вид лет 45, Немного полноватый шатен с сединой на висках, с серьезным взглядом и весьма приятной улыбкой. «Добрый день!» – поздоровалась Анна и повторила. «Я к вам по протекции Нины Степановны». «Да, да, я уже понял. Как вас величать?» «Анна Дмитриевна». «Итак, Анна Дмитриевна, расскажите, чем вы занимались? Где работали?» И мне, конечно, хотелось бы взглянуть на ваши документы. Вот здесь-то и проблема. Вздохнула Аня и решила рассказывать все честно, ничего не утаивая. Дело в том, что ранее я работала в фирме моего мужа. У нас произошла размолвка, невременная, поспешила уточнить. Все мои документы, кроме паспорта, у него. Но я могу работать и на полставки целый рабочий день. Где скажете? хоть самым младшим помощником десятого помощника, торопливо уверяла Аня, просительно смотря на уже хмуро играющего бровями мужчину. Начальник побарабанил по столу, пожевал губами, глядя в окно, и перевел взгляд на Анну. «Рассказывайте, где работали и чем занимались?» Быстро, но обстоятельно описав свою предыдущую деятельность, Анна заверила. «В ближайшие выходные я заберу свои документы, а пока вот». Она достала и положила на стол новенькую трудовую книжку. Мужчина из-под смотрел на Анну изучающим взглядом. Затем, откинувшись на спинку кресла, сложил руки на животе и вздохнул. «Только благодаря настойчивой просьбе Нины Степановны я возьму вас». И не успела Анна улыбнуться, вздернул палец вверх. «Но! С испытательным сроком три месяца! И, как вы понимаете, не на самую лучшую должность!» «Я согласна!» — решительно закивала головой Аня обрадованно. «Согласна!» А про себя подумала. «Даже если у меня не сложатся отношения с коллективом, мало ли, всякое бывает, то я в любой момент смогу уволиться». Из кабинета Николая Витальевича Анна вышла сияя улыбкой. С подписанным им распоряжением первым делом отправилась в отдел кадров. Маленький кабинетик был сплошь уставлен шкафами, и только невероятным чудом в него вместился стол за которым сидела молодая женщина с добродушной улыбкой. Поздоровавшись и протянув ей бумагу, Аня отметила немного уставший вид брюнетки. «Давайте знакомиться», — начала она. «Я Елена, можно на «ты». Паспорт оставьте, пожалуйста. Я оформлю вас и занесу в бухгалтерию. Там девочки снимут копии и отдадут его вам». «Ко мне тоже лучше на «ты», — улыбнулась Анна как можно радушнее. Как оказалось... Эта фирма занималась не только строительством небольших объектов, но еще и грузоперевозками. Вот в отдел логистики помощником экспедитора и назначили Анну. «Ты не пугайся», — улыбалась ей Вера, женщина, под началом которой и предстояло работать Анне. «Будешь на первых порах заниматься корреспонденцией, а также...» Она все говорила, говорила, вводя Анну в ступор, а потом, заметив состояние новой работницы, рассмеялась и махнула рукой. «Ничего сложного и страшного. Разберешься». В итоге Анна хоть и устала, но в конце рабочего дня, покидая офис компании, была окрылена и весьма довольна коллективом, в котором ей предстояло работать. Вера оказалась очень легкой на общение и серьезно относящейся к работе начальницей. Анна на следующий день настолько углубилась в изучение и освоение новых обязанностей, что и возразить забыла, когда, схватив ее под локоток, повели в отдел бухгалтерии сегодня с нами пообедаешь, ну а потом решишь оставаться здесь на обед или домой ездить объяснила вера так и получилось что анна быстро влилась не только в коллектив но ее взяли в дружеский кружок три женщины вера старше ее на пару лет мама двоих деток замужняя дама вечно сидящая на разнообразных диетах впрочем безуспешно лена работник отдела кадров разведенная мама по ее словам оторвы сыночка немного младше Анни. и Надя, младшая помощница главбуха, незамужняя молодая женщина в поисках своего принца. На посыпавшиеся вопросы Анна, не углубляясь, поверхностно описала свое появление в их городе. Приехала к родственнице, не замужем и бездетная. Не хотелось ей открывать душу и бередить болезненные раны, по подохи до да вздохи слушательниц. Несколько дней до выходных пролетели стрелой, и вот в субботу Анна решительно села в машину, заводя ее и выезжая со двора, через город, и, наконец, вырулила на шоссе стрелой, уходящая вдаль. Сердце сбивалось с ритма, воздуха не хватало, когда Аня доехала до соседнего городка и свернула на улицу, ведущую к ее дому. «Уже не к моему», — горько усмехнулась женщина, сжимая руль. Знакомый до каждой чербинки ворота, и Анна, Остановившись, порылась в бардачке, нащупывая пульт управления. Нажала на кнопку, но створки ворот не распахнулись. Нажала еще раз, и опять безрезультатно. Выйдя из машины, Анна подошла к калитке, но ключ не подошел. Она некоторое время недоуменно пыталась ее открыть, как услышала сзади. «Добрый день, Анна!» Вздрогнув, обернулась и столкнулась с любопытным взглядом соседки, живущей на их улице, весьма пытливой и любящей сплетни особой которая, постоянно выгуливая своего пса, собирала по округе новости, передавая их всем, кто был готов ее выслушать. «Добрый, Валентина!» «Ты была в отъезде?» — не отставала женщина. «Можно и так сказать», — буркнула Анна, вновь посмотрев на ключи в своих руках. «Ой, а что, новый замок плохо открывает?» «Что?» — Анна вскинула голову, недоуменно посмотрев на соседку. «О чем вы?» Только Вячеслав же замки поменял. Я сама видела, когда Джерика выгуливала. У вас люди работали. Твой муж сказал, что систему какую-то перенастраивают. Вроде охранную. Замки меняют. А что происходит?» Заинтересованно спросила женщина, почуяв новую сплетню, которую можно посмаковать с такими же кумушками, как и она. Анна, услышав о замках, прикрыла глаза, не веря в то, что Вячеслав опустился до такого. Это был очередной удар и она пыталась взять себя в руки. Когда соседка задала вопрос второй раз, уже громче, привлекая к себе внимание, Анна бросила на нее озлобленный взгляд. «Да ничего не происходит. Не муж мне больше, Вячеслав. Разводимся мы!» Едва не выкрикнула Анна, разворачиваясь и подходя к машине. «Ой, это же надо! Аня, как же я тебе сочувствую!» начала причитать женщина, подтягивая поводок своего питомца который недовольно залился визгливым лаем. «Так, может, вы помиритесь?» подбежала к машине, не желая упускать детали. «Поругались? С кем не бывает?» «А мы и не ругались», — злоусмехнулась Анна, садясь в машину. Бросила на соседку прищуренный взгляд и неожиданно для себя самой выдала. «Он шлюх всяких таскал в дом. А вы не знали? Он же трахает бывшую подстилку своего брата. Да и не только ее. Вот я терпела, терпела...» Но все, не могу больше. Выпалив, Анна захлопнула дверь машины, заводя двигатель. На душе было гадко и противно. Было больно от поступка мужа, и хотелось опять свернуться калачиком и повыть, заливая слезами. Но, встряхнув головой, Анна вспомнила все слова Алефтины Павловны. Вспомнила, как каждодневно заботилась о муже, даже не подозревая о постоянных изменах, специально вызывая у себя гнев, заглушая злостью боль. Отъехав на приличное расстояние и затерявшись в переулках города, Анна набрала номер бухгалтера, работающего на мужа. С ней у Анны сложились довольно теплые отношения. — Света, привет! — поприветствовала старательно бодрым голосом, едва ей ответили. — Ой, Анечка, выздоровела? Как себя чувствуешь, когда на работу? — посыпала собеседница вопросами, в то время как Анна закусила губу. — Так вот, как Слава объяснил на работе мое отсутствие. Пронеслась у нее мысль. «Да все хорошо», — заверила она знакомую. Светик, у меня к тебе огромнейшая просьба. У тебя же окна выходят на парковку. Посмотри, пожалуйста, машина моего там или нет». «Сейчас-сейчас», — послышалась в трубке. «Да, здесь». «Ох, знаешь, я ведь сюрприз ему готовлю, и мне нужно попасть в свой кабинет так, чтобы слова об этом не знал. Очень, очень прошу». — Если увидишь, что он куда-то уезжает, позвони мне. — Да без проблем, затенница ты наша! — послышалось заверение, после чего Аня отключила связь. — Вот так вот! — с горечью размышляла Аня. — Приехала домой завещание, запрокинув голову, чтобы сдержать подступившие слезы. Покупать все новое не было смысла, да и лишний раз тратить деньги она не могла, и теперь была в замешательстве. Как поступить? А вот документы свои еще могла забрать. Хранились не в сейфе, в ее, пусть и маленьком, но личном кабинете. Осталось дождаться, когда муж покинет здание, чтобы не столкнуться с ним, чего Анна безумно не хотела. Прошло больше четырех часов ожидания, прежде чем она услышала в трубке телефона заветное. — Все, твой сел в машину и выезжает с парковки. Рванув на всех параху маленький офис, где проработала семь лет, Анна... Пользуясь всеми возможными преимуществами, нашла пустые бланки с печатями, быстро оформила себе без ведома мужа увольнение по собственному желанию. Торопливо осмотрела кабинет и поспешила покинуть здание. От одной мысли, что Вячеслав вернется и узнает, что она здесь, найдет ее и начнет задавать вопросы, или, наоборот, давить презрительными замечаниями, содрогнулась. «Нет, не сегодня. Мы поговорим, но не сегодня». Мысленно оправдывала себя Аня, выруливая с парковки и при этом осматриваясь как вор. Проделав нехитрые махинации и несясь по шоссе, она чувствовала, как от всплеска адреналина быстро бьется сердце, едва ли не напивая победный марш. Нервное напряжение, страх быть пойманной остались позади, заменились ликованием, что у нее получилось. Сбавив скорость, а затем и вовсе остановившись на обочине, Анна, размышляя, поняла, она сможет пойти до конца. Она уже начала, встала на путь новой жизни и даже проговорила сама себе. «Я смогу! Я не тряпка, о которую можно вытирать ноги!» И вся нерешительность, сомнения и страхи о будущем разрушились, разлетелись шелухой, оставляя только уверенность в себе.